Противоречиво его осуетные усилия, его бессмысленное упрямство. Но то, что обычно находится в противоречии, находит свое разрешение в актере. Он там, где тело сходится с умом, где они теснят друг друга, где ум, утомившись от крушения, возвращается к своему самому верному союзнику. «Блажен, — говорит Гамлет, — в ком кровь и ум такого же состава, Он не рожден под пальцами судьбы, чтоб петь что-то захочет. Удивительно, что церковь не запретила актеру подобную практику. Церковь осуждает в этом искусстве еретическую множественность душ, разгул страстей, скандальное притязание ума, отказывающегося жить лишь одной судьбой склонного к невоздержанности. Она налагает запрет на этот вкус к настоящему, на этот триумф протея, ведь это отрицание всего того, чему учит церковь. Примечание протей в греческой мифологии морское божество, обладающее способностью принимать облик различных существ. Это изменчивость облика, постоянные трансформации божества, еще в древнегреческой философии – привели к употреблению его имени для обозначения вечно обновляющейся, приобретающей многообразной формы материи. Часто этот образ использовался и как аллегория в искусстве. Вечность — это не игра. Ум, настолько безумный, чтобы предпочесть вечности комедию, теряет право на спасение. Между повсюду и всегда нет компромисса. Поэтому столь низкое ремесло может привести к безмерным духовным конфликтам. Важна не вечная жизнь, говорит Ницше, но вечная жизненность. Вся драма действительно в выборе между ними. Адриана Лекуврер на смертном ложе хотела было исповедаться, причаститься, но отказалась отречься от своей профессии и тем самым утратила право на исповедь. Разве это не противопоставление Богу всей силы чувства? В вагоне эта женщина со слезами на глазах не желает отречься от своего искусства. Вот пример величия, которого она никогда не достигала при свете рампы. Такова ее самая прекрасная и самая трудная роль. Выбрать небеса или смехотворную верность приходящему, предпочесть вечность — Или не свергнуться в глазах Бога вот исконная трагедия, в которой каждому необходимо занять свое место. Примечание Ле Коврер Адрианна, 1692-1730 годы, знаменитая французская актриса, исполнительница ролей в драмах Росина, Корнеля, Мольера. Комедианты той эпохи знали, что отлучены от церкви. Избрать эту профессию означало избрать муки ада. Церковь видела в актерах своих злейших врагов. Какие-то литераторы негодовали. Как ради Мольера лишиться вечного спасения? Но именно так стоял вопрос. Особенно для того, кто, умирая на сцене, под румянами завершал жизнь целиком отданную распылению самого себя. В связи с этим следуют ссылки на гениальность, которая все извинительно, но гениальность ничего не извиняет именно потому, что отказывается от извинений. Актер знал об уготованных ему карах, но какой смысл имели столь смутные угрозы в сравнении с последней карой уготованные для него самой жизнью. Он заранее предчувствовал ее и полностью принимал. Как и для абсурдного человека, преждевременная смерть непоправима для актера. Ничем не возместишь те лица и века, которые он не успел воплотить на сцене. Но как бы то ни было, от смерти не уйти. Конечно, актер повсюду, пока жив, Но он находится и в своем времени, которое оставляет на нем отпечаток. Достаточно немного воображения, чтобы ощутить, что означает судьба лицедея. Во времени он создает одного за другим своих героев. Во времени учится господствовать над ними.